Елена Архипова Дар небес Пролог Тятя, тетя, к нам гости! Матушка за тобой послала! Антипка забежал в сарай к отцу и, запыхавшись, встал на пороге. Идти вглубь сарая без спроса нельзя. Тятя ругается. «А гости важные такие, из города по всему видать!» Афанасий глянул на сына из-под бровей и отложил молот. «Важное, говоришь? Да, особенно один, тот, кто главный у них. Считай, старик уже, а какой грозный!» Антип передернул плечиками, видимо, вспоминая этого таинственного старика, и продолжил. «А уж какие у них тетя кони! Ух!» Мальчик выдохнул, восторгаясь. «Впору самому королю таких выездных держать!» «Самому королю, говоришь?» — уточнил отец, снимая кожаный фартук и вешая его на крючок. «Антипка, погоди, а матушка их знает?» «Ох, знает, тетя. С их главным обнялись они как родные, и обнялись, и расцеловались!» «Ну, пойдем в дом, поглядим на твоих гостей. Кто таковы, откуда будут и зачем к нам пожаловали?» О том, что сегодня гости будут, он и сам знал. В Сороки на хвосте Аксиньи уже принесли, что к ним едут. А она уж ему, мужу своему, рассказала. Да, видать, не все рассказала. Уж больно глаза уже наблестели, хоть и прятала она их от него. Неужто родня ее опять пожаловала? Неужто опять в город звать будут? Ох, вот же посмеялись над ним Афанасием духи, когда ему, деревенскому кузнецу из клана земледельцев, в истинные его дали аксинию из клана магов, да еще и из самого их древнего рода. Ну, жил себе бобылем пятый век, подкову подковывал, да так по мелочи от избытка сил безделушки делал. И дожил бы спокойно свой век бобылем, а нет». Захотелось ему безделушки свои на той ярмарке продать. Кто же знал, что те его розы, кованные так купцу одному приглянутся? Как не знал никто и того, что купец тот решил розами этими Аксинью завлечь. Но смотри на он, вишли, ехал. Знал Шельма, что любит она вещи необычные. Купец тот от отчего-то уверен был, что Аксинья его истинной окажется. Даже уже наперед заказ Афанасию сделал на клетку для птицы певчей заморской. В подарок для Аксиньи привезенной. Условились, что купец на обратной дороге заедет к Афанасию, заберет клетку дивную. Только вот вместо купца Аксинья пожаловала на их общую беду. Не знал тот купец того, что она хоть и не лекарь, А мысли затаённые выведать может. Вот Аксиня у купца того и выведала, где он розы эти взял. Услышала и сама Афанасию приехала. Ехала заказ сделать, а приехала и истинная оказалась. Вот уж правду ему его бабка двоюродная напророчила. Огромной силой ведьма была. Хотя, может, и жива она ещё. Кто ж знает. Предупреждала же его дурака. «Берегись найти свою истинную! Горе через любовь хлебнешь больше, чем радости!» И ведь права оказалась ведьма старая. Вот оно, доказательство того, что не может девка без мужа али отца одна разъезжать. Будь ты хоть наследницей древней крови, хоть обычной крепостной. Ох, и норово же в ней было! Ох, и намучились они с ней оба! Виданное ли дело, чтобы жена мужу перечила, а ему, каково это было, учить свою истинную уму разуму. И рука у него не раз опускалась, как глянет она на него своими глазищами цвета весеннего неба, и сердце у самого в груди заходится так что не продохнуть. А как дуру бабу не учить? Вишь, что удумала: домой собралась. А о муже не подумала. Да и как сама-то вдали от него жить будет? И только вроде сладилось у них все, Жить начали, как все. Сын у них родился, а Ксинья долю свою бабью покорную признала. Как признала и то, что муж в семье голова. Муж, а не жена. Хоть и кровь древних в ней течет. А тут опять родня ее пожаловала. Неужто весточку отцу своему посылала с просьбой забрать ее в отчий дом? Не бывать этому. Да и сын у них растет. На порог дома Аксинья вышла, держа ковш с водой до полотенца, чтобы Афанасий умылся после кузницы до да пот с лица вытер. Подала ему умыться, обтереться, да рубаху новую, только вчера ее сшитую. Уж не к приезду ли гостей дорогих торопилась рубашку для мужа сшить да вышить? Ишь ты, как она перед знатными родственниками своего мужа, простого кузнеца, стесняется. В обновы его наряжает. Афанасий крякнул, но вслух ничего жене не сказал. «Не ссоры ссор из избы выносить. Успеет он еще с женой поговорить». «Батюшка с братьями к нам в гости пожаловали», — сообщила Аксинья мужу. «Сами пожаловали. А ли ты за ними посылала?» Глянул в глаза и чуть не поддался опять взгляду ее колдовскому. «Нет. Зачем же я за ними посылать буду?» Удивилась, будто искренне. но глаза опустила. «Разве я могу от вас с Антипом уехать?» «Хорошо, что ты помнишь об этом. Ладно, поглядим», — бросил грозно Афанасий и в дом шагнул. Эх, знал бы он тогда, что так все обернется, да не дано ему еще было тогда всего предвидеть. Антип проснулся и резко сел на кровати, спустив ноги на пол. Опять приснился сон, где матушка еще жива. На него нахлынули детские воспоминания о матушке, о руках ее теплых и глазах ее ярко-синих. Он таких глаз, как у матушки, потом ни разу не видел ни у кого из магов. Матушка ему и до этого снилась. Но вот чтобы он, Антип, в голове у отца оказался, и мысли его слышал, такого еще не было. Не иначе это в нем энергия этой молодой магессы так себя проявляет. Антип подошел к окну и выглянул. Там на лавочке сидели три сплетницы. Вгляделся и совершенно четко увидел ауру каждой из них. Хмыкнул. Ты смотри-ка, они, оказываются и дружка-дружку терпеть не могут. Не только всех женщин из этого подъезда. Но чисто ведьмы, хоть и человечки обыкновенные. У всех троих ауры пестрели алыми всполохами, и только у одной из этих старух, Сидящих сейчас к нему спиной аура была будто сгусток тумана, и всполохи в ней были, но будто тоже в тумане. И вдруг эта старуха повернулась к его окну и совершенно точно посмотрела ему в глаза. А ведь квартира на втором этаже. В тот миг, когда их глаза встретились, Антип получил подтверждение увиденному им по ауре старухи: Не так она проста, как кажется. Взять вот хотя бы то, что она под пологом морока. Антип смотрелся сквозь туман Морока и увидел ее истинное лицо. Лицо довольно молодой еще женщины. «Ведьма», — сорвался с губ шепот, и тут же услышал у себя в голове голос. «Что ж ты так орешь-то, ведьмак? Я ж не ору, что и ты, ведьмак, пень трухлявый!» «Да ты в умели, старая, какой я тебе пень трухлявый!» Но-но», «Ну -ну», усмехнулась ведьма и отвернулась. «Ну, раз не трухлявый, то жди вечером на чай. Сама к тебе приду, как солнце сядет». Услышал Антип у себя в голове. Ведьма встала со скамейки и сладко потянулась. Антип увидел сквозь морок молодое красивое тело, а эта ведьма еще и призывно провела руками по груди и, переведя их по своему животу к своей аппетитной пятой точке, по ней же себя и хлопнула. «Ах ты бесстыжая, как есть ведьма!» Усмехнулся Антип, когда поймал взглядом быстрый взгляд, моргнул и опять увидел ее старухой. Она что-то сказала своим соседкам и пошла в соседний подъезд шаркающей походкой. А он услышал у себя в голове голос ведьмы. «Марфа Васильевна, я, но ты, красавчик, можешь называть меня Марфушей!» И засмеялась низким грудным смехом.